Глава четвертая. «А князь-то не настоящий!» В очередной раз вспомнил я произнесенные Шейлой слова, после которых мы с ней не общались целых два месяца. Точнее, это она со мной не разговаривала, первую неделю просто игнорировала, а затем и вовсе сбежала в Борват. Якобы, чтобы проверить, как там справляется Тихон, а на самом деле, чтобы находиться подальше от меня. Примечательно, что после отбытия Варды весь город вздохнул с явным облегчением. Шейла и в обычном своем состоянии до беременности была совсем не подарком, а потом стала еще более вспыльчивой и жесткой. Заставляла людей страдать от последствий своих бескомпромиссных решений. Когда же к этому и без того гремучему коктейлю добавилась еще и злость на меня, то многие люди вообще стали от нее прятаться». «Ничего», — думал я, когда Варда в сопровождении личного отряда отбывала прочь на роскошной карете. Приедет в Борвод, окунется в тысячи нерешенных проблем, которых там еще очень много. Недавно захваченные баронства только отстраиваются, так что она быстренько закошмарит нескольких чиновников, наведет порядки в отрядах стражи и дружины, проверит подготовку рекрутов, а затем ускорит работу и так выкладывающихся по полной строителей, а уж потом, через недельку-другую, вернется домой. Однако я ее недооценивал. Шейла была личностью крайне упертой и долго кружилась со своим кортежем по всем баронствам, сходу решая множество мелких, но важных проблем, и тем самым налаживая работу всех частей сложного механизма под названием Альянс. Юлия и Кристин к новости о том, что их муж не настоящий вард, а клон, выведенный психологически нестабильным магом в пробирке, отнеслись гораздо спокойнее. В отличие от гордой Шейлы, что с силой хлопнула дверью кабинета, они попросили меня рассказать им все, что я о себе знаю. Пристальный и колючий взгляд Кристин не позволил бы мне откровенно лгать. Она слышала весь наш разговор с Ревиантом и явно сумела сложить два и два. Будучи по натуре той еще интриганкой, которая очень хорошо умеет копаться в чужом белье, она, вероятно, уже легко заполнила пустоты в ответах паука, так что моя попытка соврать была бы расценена крайне враждебно. Возможно, мне и вовсе перестанут доверять, чего хотелось бы избежать. Без доверия мы станем подозревать друг друга в различных грехах и только усложним решение простейших вопросов. Осознав это, я понял, что лучше рассказать правду такой, какая она есть. Это только пойдет мне на пользу. Кристин точно должна оценить этот жест. Да и о каком вранье идет речь, когда варды легко могут взять специальный амулет и лично пообщаться с пауком? Он, конечно, парень умный, хорошо себя зарекомендовал, однако вряд ли сходу поймет, что стоит говорить, а что нет. К сожалению, инструктаж на данную тему я с ним провести не успел. Поэтому, выдержав длительную паузу, я глубоко вздохнул и медленно стал пересказывать женам то, что недавно узнал от старика и ревианта. «Точно не настоящий князь», — подытожила несколько оттаившая после моей исповеди Кристин и спросила, «А почему ты нам про это не рассказал?» «А должен был?» парировал я. Вы вообще-то в положении и ждете моих детей. Я не представлял, как вы можете воспринять такую новость. Поведение Шейлы, кстати, прекрасно иллюстрирует один из вариантов вашей предполагаемой реакции. К тому же, обо всем этом я узнал только после недавних откровений старика. Я и сам еще не переварил столь шокирующие новости, ведь до этого момента считал себя отпрыском читы вардов, скрывающихся в империи. Кристин рассмеялась, оценив последнюю фразу, а Юлия справедливо заметила. «Ты рос скачками. Разве так бывает у нормальных существ?» «А хорошо слышать на сотни метров, иметь обоняние лучше, чем у собаки, уметь входить в транс быстрее многих тренирующихся с раннего детства воинов. Это нормально для обычных существ?» Спросил я чуть эмоциональнее, чем того требовала ситуация. «Или напитывается энергия от огня? Думаю, что нет». «Ладно, это сейчас уже не важно». Остановила меня Кристин. «Как бы там ни было, формально ты все же варт и наш муж. Этого уже не исправить, как и детей, которых мы носим под сердцами. Поэтому, повторюсь, неважно, как ты появился на этот свет. Главное, что ты способный, умный и талантливый варт, который вручил нам величайший дар. Я уже успела узнать тебя близко, ты явно не подлец. Да и своим в спину бить не привык, а это главное». Так что об этом не беспокойся. Какая Шейли? Она всегда была более эмоциональна, чем мы. Женщина выдержала паузу, а затем кровожадным тоном добавила. В настоящее же время меня больше интересуют новости относительно появления в Эльфийском лесу пяти тысяч опасных тварей, которых туда отправил старик. Думаешь, они там вырезают эльфов? С сомнением спросила Юлия. Уверена, кивнула довольная Кристин. Не мне тебе рассказывать о слабости большей части этого народа. Они же целиком поглощены изучением природы и ее явлений. Эти гордецы, за редким исключением, считают, что им не нужно уметь пользоваться оружием или разрушительной магией. Для этого есть касты воинов и магов, которых не сильно-то и любят в эльфийском сообществе. Странное поведение. Недоуменно посмотрел я на Кристин. Разве так бывает? Воины и маги — защитники эльфов. Почему они столь непочтительны к ним? А почему им вдруг приспичило поработить вардов, своих же собратьев? Вспылила та. Потому что эти подонки имеют извращенное понятие о правильных поступках. Это мировоззрение перенесено из другого мира. Быть эльфом — это не только расовая принадлежность, но и определенное мышление. «Не верю, что так думают вечно живущие существа», — нахмурился я. «Как они вообще могли поработить вардов при подобном образе мыслей?» «С трудом», — нахмурилась Кристин. «С большим трудом. И при этом варды вырезали чуть ли не всех эльфийских старейшин. А ведь эльфов было в 7 раз больше, чем нас. Если бы у наших вардов имелось чуть больше силы и времени на подготовку восстания», добавила Юлия, «я имею в виду тех, кто проживал в клане Елей, то мы бы перебили всех местных эльфов до единого. Главное победить магов и воинов клана, а остальные почти не представляют угрозы». «Какие-то пацифисты, а не поработители», — удивленно протянул я. «А то, что они убивают всех вардов, превысивших столетний рубеж, — это вообще как?» «Этим занимаются маги», — холодным тоном ответила Юлия, словно что-то вспомнила. «Тренируются в заклинаниях». «Возможно, именно поэтому остальные эльфы их не любят», — предположил я, но Кристина оборвала меня. «Ладно, с ними ты еще познакомишься, будь уверен. А сейчас давай мне свой амулет, пообщаюсь я с твоим восьмилапым другом». После нескольких часов допроса, учиненного пауку, Варда наконец успокоилась, повеселела, попрощалась с нами, спустилась вниз и, заняв свое место в комфортабельной карете, укатила в столицу, предварительно пообещав разобраться с ситуацией в Селирии очи и передать мне нужные сведения. Оставшаяся наедине со мной Юлия сразу сказала, что ни о чем не жалеет, что она любит меня таким, какой я есть, и попросила не беспокоиться. По ее словам, Шейла должна очень быстро отойти, и все станет так же, как прежде. Оставшись на некоторое время в гордом одиночестве, я подумал, что сложившуюся ситуацию нужно повернуть себе во благо и заняться накопившимися делами, которые я ранее постоянно откладывал. Работы, как и всегда, было много, и это несмотря на то, что подчиненные научились решать вопросы без моего участия. Да только я и сам понимал, что так долго продолжаться не может. Если люди почувствуют, что у имущества и земли нет хозяина, что он где-то далеко, то у них может родиться идея взять немного чужого добра и положить себе в карман. В том, что так уже происходит, я не сомневался. Правильно говорят, человека лишь могила исправит. Однако, несмотря на мою уверенность, вскрыть подобные схемы пока не удалось. Стражники из особых отделов еще не настолько профессиональны, а сам я каждого чиновника подслушивать не собирался. И так очень много дел. Вместо этого неблагодарного занятия я отправился инспектировать завод по производству алкогольных напитков и порадовался внушительной очереди из небольших караванов, прибывших за нашей продукцией. Многие из членов торговых представительств, раскрыв рот, смотрели на громадину завода, вызывая у меня едва заметную смешку. Построенный мной монстр действительно выглядел впечатляюще и чужеродно, словно из другой эпохи. По большому счету, так оно и было». Недалеко от завода часто крутилось некоторое количество горожан, что приходили посмотреть на недавно отстроенную диковинку. Хотя и другие построенные мной мануфактуры тоже были довольно внушительными. Удовлетворившись процессом работы, а также количеством денег, заработанных за сравнительно небольшое время, я посетил остальные промышленные производства Росфорта и серьезно разросшийся квартал ремесленников. Эх, мне бы сейчас еще и добычу серебра организовать, тогда бы в деньгах вообще не было нужды. Набрал бы несколько крупных отрядов наемников и продолжал вкладывать деньги в альянс. Однако пока нельзя. Если пройдет слух, что на моей территории есть шахта, добывающая серебро, то мне точно конец. Все сразу забудут свои склоки и придут отбирать мои богатства, если только маги раньше не подсуетятся. Думал я, направляясь к учебному центру. Им будет плевать абсолютно на все опасности, слишком уж впечатляющей может оказаться добыча. «Потратив несколько дней на всевозможные инспекции, я вернулся к магическим и воинским тренировкам, не забывая привлекать к этому делу бойцов учебного центра, а также довольно слабых, как оказалось, рекрутов. Спасало нас то, что в надежде получить стабильную денежную работу и жилье, в Росвард продолжали пребывать отличные маги и бывшие наемники, и, несмотря на трудности, были довольны предоставляемыми условиями. Я подозревал, что среди них много шпионов и чьих-то агентов». Однако понимал, что выявить их сейчас у меня возможности нет. Поэтому после обучения все новоприбывшие хорошенько перетасовывались и распределялись по различным замкам. Лишь некоторых мы оставляли в Росворте. Помимо этого, я контролировал подготовку Войтом трех больших отрядов бойцов, которых никто в ближайшем будущем не должен был связать со мной. Для чего это нужно? Все просто. Их цель – захват парочки баронств в северном направлении от Росфорта и организация там карманного альянса, который я впоследствии смогу присоединить к своему содружеству. Надеюсь, у выбранных мной командиров все получится. Спустя некоторое время пришло донесение от Кристин. Выяснилось, что идея содружества, мягко говоря, не встретила понимания в столице. и Ей пришлось в срочном порядке распространять информацию, что у нас появились предатели, и теперь альянсы Борвота и Дравка существуют отдельно, отколовшись от Росворта. Эта информация всех несколько успокоила. Некоторые даже стали подшучивать над молодым дураком, что слишком много на себя взял и так позорно уступил захваченные земли своим же помощникам. Тема, набравшего силу полукровки, ушла с обсуждения в коридорах власти. Однако тучи над нами продолжали сгущаться, и Кристин прислала письмо, в котором срочно просила меня прибыть в столицу. Место принятия многих решений находилось именно там, так что, если мы не сумеем стабилизировать обстановку в Селирии, в ближайшем будущем получим огромное количество новых проблем. А этого мне хотелось бы избегать как можно дольше, так как мои баронства к войне еще не готовы. К этому времени из своего вояжа наконец вернулась Шейла, и я тут же поспешил собрать очередное совещание. «Итак, господа бароны», — начал я, — «как вы уже знаете, мне необходимо срочно отправиться в столицу. С управляющим мы все важные вопросы уже обсудили, так что по всем проблемам прошу обращаться к нему. Цели для содружества и отдельных альянсов поставлены на полгода вперед. Срок большой, однако надеюсь, что справлюсь совсем гораздо быстрее». «Продолжайте работать в прежнем режиме, и все будет хорошо». «Ах, да. На время моего отсутствия старший в Содружестве Альянсов остается Шейла. Вопросы?» «Вы покидаете баронство инкогнито?» — уточнил Денис. «Как я понял, никому лучше об отъезде не знать». «Да», — кивнул я, введя всех присутствующих внимательным взглядом. «И мне бы хотелось, чтобы тайна моего отсутствия была сохранена как можно дольше. Это убережет вас от лишних проблем, а меня — от ненужного внимания в столице». После того, как все разошлись, оставшаяся в кабинете Шейла заявила, что прощает меня, и удалилась в свою комнату, давая мне возможность собраться в путь. И хотя я уверил ее, что к поездке все уже давно готово, общаться со мной она не пожелала. Вот же упертая, раздраженно подумал я, входя в комнату, которую выделили для паука. За прошедшее время я уже успел привыкнуть к виду здоровенного членистоногого, перестал вздрагивать в его присутствии, и мы даже немного подружились». Ревиант, как и обещал, помог мне разобраться с наследством старика, состоящим из большого количества разнообразных амулетов на все случаи жизни. Мак очень любил облегчать свой быт с помощью различных приспособлений, чтобы не использовать печати. Так, к примеру, для комфортного передвижения он создал амулет, который давал наезднику возможность уверенно держаться на пауке в любых условиях. Он позволял также активировать невидимость паука и его всадника, А еще защищал их обоих от ветра, осадков и даже мелких вражеских снарядов типа камней. Изучив возможности амулета на практике, я обнаружил, что при его активации ревиант передвигается с какой-то невероятной скоростью. Даже когда я находился в трансе, при езде все вокруг расплывалось. А это значило, что старик каким-то образом сумел нивелировать сопротивление воздуха. Когда я это понял, мне стало несколько не по себе». «Если бы он активировал подобный амулет при сражении со мной, то легко победил бы, но вместо этого старик просто решил замедлить меня. Хорошо, что не позволил ему опомниться и быстро завершил бой, иначе второго шанса он мне не дал бы», — подумал я тогда. С невероятной скоростью, двигаясь по дороге в столицу, я с грустью вспоминал, как мчался по ней на Ягуаре. Мысль о том, что своими действиями я навредил Хоному, просто разрывала мою душу на части. «Ну почему?» «Почему я не предположил, что соседство со стариком может нанести ему существенный вред? Почему не придумал, как справиться с магом по-другому?» – мысленно сокрушался я. «Каждый день я упорно пытался вызвать духа защитника. Накачивал себя огненной энергией, входил в состояние медитации и даже придумал небольшой ритуал, что должен был облегчить призыв. Несмотря на все мои старания, лишь единожды я почувствовал от Хонома какой-то отклик, а затем снова наступила тишина». Размышляя над этой проблемой, я пообещал себе, что после завершения всех дел обязательно рвану в степь кулуку Гыргызу. Возможно, ему удастся как-то мне помочь. Вдруг призыв в той местности пройдет намного легче. До города мы добрались невероятно быстро, всего за 8 часов. Правда, пришлось довольно часто заряжать емкость и дело опустошавшегося амулета, который наполнял энергией ревианта, позволяя ему не выходить из странца. Однако с этим делом особых проблем не было, чего-чего, а магических сил у меня много. Используя возможности ревианта, мы с легкостью перевалили через громадную стену, окружавшую город, и направились к одному из домов, снятых для меня Кристин. Из-за перемещения инкогнито проживать в своем столичном особняке я не мог, да и не хотел, чтобы кто-то посторонний увидел паука. Вечером в занятый мной дом явилась крайне усталая Кристин. «Мне кажется, или ты себя изматываешь?» Недовольным тоном спросил я. «Что произошло?» «Помимо того, что мне пришлось справляться с массой неотложных дел, я еще и в ловушку угодила». Предварительно выругавшись, ответила Варда. «Все нормально?» Тут же обеспокоился я, подскочив к ней. «Ты не ранена?» «Нет», — покачала она головой и слабо улыбнулась. Вовремя почувствовала тревогу. «А не стоит ли тебе в таком положении?» — произнес я, указав рукой на ее живот. «Быть более осторожной». К примеру, меньше работать ночью со всяким непонятным отребьем или хотя бы не так часто пользоваться трансом. Ты же знаешь, что в некоторых случаях наши способности незаменимы. Пожалуй, плечами Кристин. Да и срок у меня слишком мал, даже живота еще нет. Так что пока сложные дела беру под свой личный контроль, а остальное отдаю на откуп помощникам. Но скоро живот станет больше, не унимался я. И ты не сможешь действовать с такой же эффективностью». Поэтому я взяла пример с тебя и начала делегировать свои полномочия наиболее талантливым и эффективным агентам. Грустно усмехнулась Кристин. Стало намного легче. Давно пора было это сделать. А эти агенты еще не поняли, кто ты на самом деле? Уточнил я. Не поняли, что я женщина или варда? Уточнила Кристин и недовольным тоном добавила. Знаешь, я занимаюсь своим делом вот уже около 15 лет. Так что предоставь мне возможность решать проблемы по сбору информации. Поверь, я через многое прошла за это время и не зря считаюсь лучшим наемником в данной сфере, как и отобранные мной специалисты, многих из которых я очень долго готовила лично. Справедливо, согласился я и усмехнулся. Но ты все же решила, что не справишься здесь без моего присутствия. Да еще и парочку моих идей в своем деле использовала. Тебе же удалось незаметно для всех провести в город и разместить на разных квартирах членов нашего особого отряда. «Ты просто талантливый дилетант, который нахватался чужих знаний», – отрезала Кристин. «А понадобился ты здесь больше для силового прикрытия и точечного применения своих талантов. Раньше мне часто помогали Шейла и Юлия. Теперь я кручусь сама, что очень тяжело». «А тут, знаешь ли, такие дела решаются. Порой я даже не понимаю, как поступить в той или иной ситуации. Одно неправильное движение, и в Росворт устремятся целые отряды боевых магов Академии. И не только они». «Все настолько серьезно?» – удивился я. «Почему ты об этом не писала?» «Последние новости узнала лишь на днях». Недовольно буркнула Кристин. «До этого тоже было опасно, но теперь...» «Где-то курьер не донес посылку, где-то поскользнулся инициатор идеи и сломал себе ребра, отсрочив проблему до следующего заседания партии. Еще одного взяли на коррупцию, другой вызвал незнакомца на магическую дуэль и был убит. Поверь, я здесь снимаюсь бездельем, но я одна многого не сделаю». «А при чем тут отряды боевых магов Академии?» — обдумав ее слова, спросил я. «Они тоже положили на нас глаз? Откуда такая информация? И почему в таком случае нами заинтересовались только сейчас?» «Заместитель ректора Ризола де Нойхам сделала мне заказ собрать на тебя информацию», — ответила Кристин, подняв на меня взгляд. «Ее очень заинтересовало, каким образом какой-то вчерашний недопервокурсник Сначала создал альянс, а затем и содружество, которое пусть и развалилось, судя по сплетням, но все же просуществовало некоторое время. «И ты думаешь, что она из-за такого интереса отправит к нам свои отряды?» — уточнил я. «Легко», — кивнула Варда. «Она — мой давний клиент, и я знаю, как она решает многие вопросы». «Мне не нравится, как ты на меня смотришь», — нахмурился я, заметив странный взгляд Кристин. «Что происходит?» «Леди Ризола — мой давний клиент», — встав со своего места, настойчиво повторила Варда. «И что?» — тут же напрягся я. «Она знает, кто ты!» «Ей известно только то, что я — женщина-полукровка, которая выдает себя за мужчину-наемника», — ответила Кристина, отводя глаза. «И известно ей об этом давно. А о том, что я — твоя жена, она узнала не так давно, когда я прибыла к ней и попросила не отправлять в Росфорд ее магов». «Сколько их должно было прибыть к нам?» Закончив брониться, спросил я, чтобы оценить уровень угрозы. «Шестьдесят магов и две сотни воинов», — ответила Варда. «Если бы маги действительно были сильны, то я бы вряд ли с ними справился, даже при поддержке всех своих одаренных воинов», — подумал невольно. «Одно дело сражаться с посредственными магами, и совсем другое — с элитой Академии». «И чего она хотела этим добиться?» — возмутился я. «Она не сообщала». Пожала плечами жена но была крайне удивлена моим появлением и велела устроить вашу встречу, если мы не хотим проблем. Ей можно верить?» После минутного молчания решил уточнить я. «Верить нельзя никому», — отрезала Кристин. «Ты знаешь, что я имел в виду?» Жестко заметил, пытаясь понять, как справиться с заместителем ректора. «Можем ли мы сотрудничать? Или мне нужно ждать удара в спину?» «А ты знаешь, что имела в виду я?» — завелась Варда ты должен не только ждать удара в спину, но и готовить максимально подлый ответ». «Да она боится», — понял, глядя на сосредоточенную Кристин. «Неужели леди Ризола настолько опасна? Или на ее настроении сказались сразу несколько факторов? Накаленная обстановка, разоблачение и беременность. А может быть, она не справилась с ситуацией и подставила меня? В таком случае зайдем с другой стороны», — решил я. «Тебе известно, что этой Мигери нужно?» Ее цель, желание, чаяние. Она обратилась к тебе по собственной инициативе или как должностное лицо Академии. И почему она работала именно с Клизганом, а не использовала возможности собственной службы безопасности? Она часто обращалась ко мне, произнесла Кристина, отводя взгляд. Иногда по личным вопросам, а порой и по академическим. Насколько я поняла, при использовании ресурсов службы безопасности ее интересы известны слишком многим, в том числе и потенциальному мужу, поэтому некоторые вопросы она решает в частном порядке». «Потенциальному мужу?» – задумчиво протянул я с любопытством, глядя на Кристин. «Расскажи-ка мне, моя дорогая, что входит в сферу интересов магической академии, ее ректора и заместителя. Обладают ли они реальной властью и какие ресурсы есть в их распоряжении?» Хочу как можно лучше подготовиться к предстоящему разговору. И не переживай ты так. Решать вопросы с сильными магами я уже научился. Справлюсь и в этот раз. Однако мне почему-то кажется, что это может и не понадобиться. Возможно, я знаю, какое выгодное предложение нужно сделать леди Ризоля, чтобы никто не ушел обиженным. Лилит бесшумно нашла за отцом, максимально обострив все органы чувств и пытаясь обнаружить магическую химеру, которая вот уже который месяц терроризировала окрестности, убивая небольшие отряды эльфов. Сбоку от девушки следовал парень по имени Найт, который оказался одним из многих счастливчиков, что сумели обрести свободу. Хотя о какой свободе может идти речь, если многие твои родственники находятся в плену или на охоте? А вам в сопровождение выделили крупный отряд эльфов, который не столько следит за обстановкой, сколько за вардами, побег которых он должен предотвратить. С горечью подумала девушка. Глупо было предполагать, что после снятия клейма рабов эльфы позволят нам так просто уйти. Хорошо еще, что нас вообще не убили, и старейшины решили, что вардов полезнее использовать в охоте на опасных монстров, что наводнили лес. В этот момент мысли девушки вернулись к настоящему так как отец остановился и приподнял правую руку, предупреждая всех об опасности. Его таланты, интуиция и сила позволили обезвредить уже семь химер, поэтому ему доверяли. «Опасность», — тут же поняла девушка и замерла, боясь пошевелиться. «Если где-то неподалеку бродит монстр, пусть лучше он сожрет какого-нибудь высокомерного эльфа-остолопа, а не меня». Ожидание продлилось недолго. Отец помахал рукой, показывая, что ошибся, и предложил двигаться дальше. «Но почему?» — внутренне возмутилась девушка, почувствовав нарастающую тревогу. «Здесь же явно что-то не так». Лилит поудобнее перехватила меч и, наблюдая за напряженной спиной отца, двинулась дальше. «Неужели он хочет, чтобы монстры потрепали эльфов?» — подумала она неожиданно. «В таком случае нужно тщательно следить за окружающей обстановкой». Девушка еще раз посмотрела в сторону отца, и ей в голову пришли совсем ненужные в данный момент мысли. Она пыталась прогнать их, напомнив себе, что находится в боевой обстановке, однако ничего не смогла с собой поделать. В данной ситуации она просто гордилась своим отцом, самым взрослым и сильным вардом, изведенных ею. Неудивительно, ведь ему шел уже 101 год. Если бы какое-то время назад кто-то сказал ей, что отец продолжит жить, да еще и будет держать в руках оружие, она бы не поверила. За последнюю тысячу лет еще ни один вард в эльфийском лесу не жил более ста лет. Ни один. То же самое касалось и права обладания оружием. Только свободные и разумные существа могут его носить. Рабы не имеют на это права. Конечно, если им не приходится самостоятельно защищать свою жизнь. Когда-то Лилит считала, что останется рабыней до ста лет и будет рожать детей по указанию ненавистных эльфов, как делала ее собственная мать и мать ее матери и все прочие рабыни. Однако около полугода назад привычная тихая жизнь леса изменилась. Один за другим эльфы стали пропадать. Мирная жизнь завершилась в один момент. В тот день девушка впервые узнала о смерти нескольких отрядов воинов из клана Иф. Тогда она не смогла сдержать довольно улыбки. Хорошо еще, что это произошло среди ее соплеменников, иначе Лилит было бы не сдобровать. До того дня смерть в лесу считалась очень редким явлением, если говорить про эльфов, конечно же. На их рабов данное правило не распространялось. Эльфы вообще предпочитали не убивать представителей своей расы. Если кто-то совершал преступление, то его просто изгоняли из клана и выдворяли во внешний мир. Считалось, что участь одиночки намного страшнее, чем быстрая казнь. Спустя несколько часов после получения известия о смерти воинов выяснилось, что пропало еще и около пяти десятков мирных эльфов. А отправленные на поиски убийц воины и маги попали в засаду свирепых монстров которые неведомым образом проникли в лес. Засевшие на границе земель клана воины и маги клялись, что ни одно существо на территорию леса не проходило, а после этого и они стали пропадать. Вероятно, для вардов все закончилось бы обычным наблюдением, если бы на следующий день порталы не открылись в замке князя клана Ив и на территории расположенного вокруг него города. Оставленные без присмотра центральные улицы стали для хлынувших из темной дыры тварей настоящим подарком. И до прибытия магов монстры сумели собрать приличную кровавую жатву. На территории замка осталась одна из тварей, которая набросилась на придворных. А сама Лилит, в тот момент убиравшая в комнате княгини, почувствовала опасность и, услышав страшный рык, поспешила в крыло вардов, где уже собралась почти вся община. Слушая, как тварь убивает беззащитных эльфов и охраняющих резиденцию воинов, варды делали оружие из подручных материалов и, вероятно, шумом привлекли внимание монстра. Двигающаяся с невероятной скоростью многоножка, с торсом скорпиона и покрытой чешуей головой человека, выломала дверь и влетела в коридор со скопившимися вардами, о чем сразу же пожалела. Данной теме отпор оказался неожиданно мощным. Когда от победы вардов отделял лишь шаг, тварь внезапно использовала одну из своих неведомых способностей и стала невидимой. Впрочем, ее не спасло даже это. Обоняние, осязание и шестое чувство позволили бывшим рабам выйти победителями из смертельной схватки и избавиться от клеем на лицах. Лишь единицам сделать этого не удалось. Если хозяин не может защитить раба и тому приходится делать это самому, то он становится свободным. Эльфы пожалели, что за долгие годы не захотели изменить ритуал, а теперь было поздно. В тот день 54 варда получили свободу, с радостью вслушиваясь, как твари сражаются с эльфийскими магами. Усилившееся в несколько раз чувство тревоги подсказало, что не нужно витать в облаках, и Лилит сосредоточилась на настоящем. В этот момент двое шедших последними эльфов словно исчезли куда-то, а отец, с молниеносной скоростью, оказавшийся рядом с Лилит, оттолкнул ее в сторону. Длинный и липкий язык прошел мимо и, возвращаясь к владельцу, изогнулся, хватая не успевшего отпрыгнуть в сторону эльфа, который со страшным криком скрылся где-то в лесу. «Это жаба?» — спросила девушка, которую пробил холодный пот. Чего-чего, а нападение на себя Лили точно не ожидала, не почувствовала его. «Не знаю», — крикнул отец и, дернув ее за руку, шепнул. «Уходим». Двигаясь вслед за отцом, девушка слышала, как несколько тварей разбираются с эльфами и надеялась, что им удастся спастись. «Мы движемся в сторону границы леса», Через некоторое время произнесла Лилит, ощущая эйфорию и одновременно чувство тревоги за оставленных в поселении их родственников. «Да», — подтвердил отец и спустя некоторое время добавил. «Надеюсь, что нам удастся прорваться сквозь оцепление без лишних сложностей». «А как же мама и остальные?» — тихо спросила девушка, экономя дыхание. «Остальных сегодня осталось около десятка», — ответил мужчина. «Семеро рабов и трое свободных детей. Будем надеяться, что эльфы не убьют их, а будут держать как заложников. Все остальные находятся на охоте и тоже знают, что делать». «Но почему именно сейчас?» Не унималась девушка. «Ты ведь мог сбежать и раньше!» «Потому что после сегодняшней охоты нас должны были убить. Эльфы научились вычислять ареал обитания монстров и без нашей помощи. Да и большую их часть мы уже уничтожили. Кроме того, свободные варды, научившиеся проливать кровь врагов, никому не нужны». Сегодня Альфы хотят провести самый масштабный рейд за всю историю борьбы с монстрами, а затем перебить всех чудищ и вардов. Так вот, почему вместо Риса и Локта в помощники к тебе они поставили нас? – поняла девушка, чувствуя, как от стыда горят щеки. Молодых и слабых вардов, так с нами легче справиться. Да, произнес отец, скосив на нее взгляд. Но вышло даже лучше, чем мы планировали. Значит, другие наши отряды поведут не менее опытные бойцы, чем я. Кивнув, девушка замолчала, а про себя подумала. В таком случае нужно хранить тишину и стараться оставлять как можно меньше следов. Будем надеяться, что эльфы решат, будто нас тоже съели те ужасные твари.